И Джемма, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль, и она увидела жилку на виске, бившуюся частыми неровными ударами. Джемма наклонилась и нежно взяла его за руку. «Не надо больше. Это все так страшно, что даже говорить тяжело». Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом. «И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните тот цирк, где мы были с вами. Так вот, такое же, только еще хуже, еще непристойнее. Тамошняя публика хуже наших флорентийцев. Им чем грубее и грязнее, тем лучше. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к ним и попросил милостыни. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание, точно институтка, затянутая в корсет. Меня внесли в палатку, накормили, дали мне коньяку, а на другое утро предложили мне... Снова пауза. Им требовался горбун. Вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками, а негром над кем потешаться. Помните клоуна в цирке? Вот и я был таким же целых два года. Вы, наверное, питаете гуманные чувства к неграм и китайцам, но вам не приходилось быть в их полной власти. Итак, я научился выделывать кое-какие трюки, но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили. Мне приделали фальшивый горб и постарались извлечь все, что можно из больной ноги и руки. Зрители там непритязательные, можно полюбоваться, как мучают живое существо и с них этого достаточно. А шутовской наряд довершал впечатление. Все бы шло прекрасно, но я часто болел и не мог выходить на арену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении, и в такие вечера публика получала особое удовольствие. Помню, как-то раз у меня были сильные боли. Я вышел на арену, и посреди представления упал в обморок. Потом очнулся и вижу, вокруг толпятся люди, Все кричат, улюлюкают, забрасывают меня. «Не надо, я не могу больше! Ради бога, перестаньте!» Джемма вскочила, зажав уши!» Овод замолчал и, подняв голову, увидел слезы у нее на глазах. «Боже мой, какой я идиот!» прошептал он. Джемма отошла к окну. И когда она обернулась, Овод снова сидел, облокотившись на столик и прикрыв глаза рукой. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него, и после долгого молчания медленно проговорила. «Я хочу вас спросить». «Да?» — он не шелохнулся. «Почему вы тогда не перерезали себе горло?» Пораженный он взглянул на нее. «Вот не ожидал от вас такого вопроса. А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня?» «Ваше дело?» «А, понимаю. И вам не стыдно говорить о своей трусости?» «Претерпеть все это и не забыть о стоящей перед вами цели? Вы самый мужественный человек, какого я встречала!» Он снова прикрыл глаза рукой и горячо сжал пальцы Джеммы. Наступило молчание, которому казалось, не будет конца. И вдруг в саду под окнами чистый женский голос запел французскую бесхитростную песенку. «Эй, Пьеро, танцуй, Пьеро, потанцуй ты, Жанно, веселись, мы поглядим!» Хорошо быть молодым. Коль плачу я или вздыхаю, Коль у меня печальный вид, Я вас развеселить желаю. Ха-ха-ха, ха я вас развеселить желаю. При первых же словах этой песни овод с глухим стоном отшатнулся от Джеммы, но она удержала его за руку и крепко сжала ее в своих, будто стараясь облегчить ему боль во время тяжелой операции. Когда же песня оборвалась, и в саду раздались аплодисменты и смех, он медленно проговорил, устремив на нее страдальческий, как у затравленного зверя взгляд.